Проект «Этногенез. Серия Цунами». Книга вторая. Узел Милгрома. Пролог. Лето 2004 года. Они только-только покинули бунгало. Майк сетовал на внезапно начавшийся снегопад, который снизил видимость до 10 футов. И теперь приходилось буквально красться по серпантину. Он и крался что, по всей видимости, и уберегло его от столкновения, когда прямо перед машиной из белой тьмы внезапно возник человек. Человек ковылял по разделительной полосе, едва-едва переставляя синие от холода ноги, сильно заваливаясь на левый бок, будто нес что-то тяжелое. Ничего, кроме бурой от крови хирургической распашонки, на нем не было. Майк припомнил, что примерно за пару миль отсюда, пока не началась метель, видел на обочине странный след, будто по снегу что-то проволокли. Он опасался, что это скатился камень. Но теперь, кажется, было понятно, кто на самом деле проехался по жесткому крупнозернистому сугробу. Майк аккуратно объехал чудака и просигналил. Чудак обернулся на звук, и Майк, разглядев лицо идиота, без штанов забравшегося в горы, ужаснулся. Вся левая щека от носа до уха представляла фарш из мяса и льда. Дочев ударил по тормозам, и его гранд-чероки встал как копанный. «Папа, в чем дело?» – спросила заднего сиденья Бет. «Сиди спокойно, детка!» – хладнокровно ответила ей Сьюзен, сидевшая рядом с Майком. «Милый, ты уверен?» «Какой я к чертям уверен?» – огрызнулся на жену Дочев. «У нас просто выхода нет!» Он накинул на голову капюшон и выскочил в метель. Изуродованный бедолага стоял перед Майком, шатаясь из стороны в сторону, будто его раскачивал ветер. «Эй, парень!» – крикнул Дочев, но ветер был так сильно, что он даже себя не слышал. Он открыл заднюю дверь, вытащил плед и накинул на несчастного. «Сэр, вы можете идти?» – прокричал Майк в правое ухо незнакомцу. Тот послушно зашагал в сторону машины. Бетта пасливо прижалась к противоположной двери. «Расслабься, ты видишь, он едва дышит!» – наорал Майк на дочку. «Цветы угодники, лишь бы он дотянул до клиники». На максимально возможной скорости дочев поплелся по дороге вниз. Предстояло одолеть еще 50 миль. «Господи, пусть он не сдохнет прямо на заднем сидении!» «Вот что! Нужно позвонить шерифу. Норберт не подведет!» «Фил!» – как можно спокойнее сказал Дочев, когда шериф Норберт снял трубку. «У меня проблема!» «В чем дело, Майки?» «У нас тут тело! Труп!» «Нет, нет, Фил, не труп! Но, боюсь, он может откинуться с минуты на минуту! Мы едем домой!» «Ты его сбил!» «Черт возьми, Фил, выслушай меня до конца!» Мы подобрали какого-то идиота в горах. Он совсем замерз. У него полулица нет. Он абсолютно голый и боюсь у него сильное переохлаждение. Что нам делать? Вы далеко? Еще 50 миль. Какого дьявола вы его вообще подобрали, Майки? А что мне оставалось сделать? Сейчас вверх по серпантину должен пойти грейдер Рона Тэтчера. Представь, что Рон нашел бы этого типа на дороге. Он растрепал бы об этом по всему округу. И как бы я потом объяснялся, почему не взял умирающего на борт? Боялся обивку кресел испачкать? Остынь, Майки, ты поступил как настоящий мужик. Вертолет за тобой я отправлять не буду. Бесполезно в такую погоду. Не волнуйся, продолжай ехать, если что, я тебя подстрахую. Сейчас что-нибудь придумаем. Дочев в отчаянии отключил связь. «Па, мне кажется, от него коньяком пахнет», — подала голос Бет. «Коньяком? Он мертвецкий пьян, па». «Откуда ты можешь знать, как пахнет коньяк? Тебе всего шестнадцать?» – спросила Сьюзен. Э, ну у нас же дома есть коньяк, я видела». Бет заметалась, сообразив, что попала в просек. «Юная леди, мы поговорим на эту тему дома», – пообещала Сьюзен. «Вот всегда так думал Дочев. Фраза, которую ты не ожидал услышать, и твои представления о жизни меняются раз и навсегда. Иногда лучше не слышать, что говорят люди. Правда, Марвин?» До клиники Майк довел машину, окончательно изнервничавшись. Слава богу, там его уже ждал Фил, и бригада врачей сразу приняла пострадавшего в свои надежные руки. Теперь дочев мог перевести дух. Майки, как вы его нашли? Откуда он там вообще взялся? спросил Норберт, отведя приятеля в сторону. Ты у меня спрашиваешь? возмутился дочев. Пойми, у нас здесь неизвестный при смерти. Ладно, если он выживет. Честь и хвала тебе на весь штат. Это дополнительный плюс тебе перед судом. Но если он все же окочурится, тебе будет довольно трудно объяснить, что произошло. Ты его точно не знаешь? Откуда я его могу знать? Я его не разглядывал. Может, он вообще не из Грэнби? А откуда? Снова спросил Фил. Ну, из колорадо Спрингс, например. А у нас он что забыл? Фил, почему ты бываешь так непроходимо глуп? Откуда я могу знать, что он у нас забыл? Я вижу его впервые. Ты обещал что-нибудь придумать? Вот и думай. Вот этого, наверное, говорить не стоило. В конце концов, анонимные пожертвования в пользу полицейского департамента Гренби округ Гранд Каунти, которые делал Майк через офшорные счета, были легальными, и никто бы не посмел обвинить Норберта, что он получает взятки. Зарплата в департаменте пропорционально увеличилась у каждого копа. Их и было-то всего трое. Но Фил не обиделся. Норберт вообще был слегка туповат, чтобы на него обижаться. Он сказал, «Ладно, утро вечера мудренее. Надеюсь, этот бедолага не окочурится в реанимации, и мы узнаем, кто он такой». Как с такими мозгами он стал шерифом. Секретарша Майка была в сто раз умнее, но делать было нечего. Сейчас все зависело от профессионализма врачей и здоровья этого чудилы, который так не кстати подвернулся Майку на пути. Или кстати. Если бы Дочев выехал часом раньше, как и собирался, незнакомец мог выйти на дорогу сразу после него. Вне всякого сомнения, что Рон Тэтчер на своем грейдере все равно наткнулся бы на тело, и тогда точно начались бы проблемы». Тэтчер, хоть и не нечасто, но все же перекидывается с Химмейером пары слов, а уж в таком случае он бы точно молчать не стал. Химмейер только и ждет, когда Майка облажается. И этот жук бы точно травил на дочев и журналистов. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. С этими мыслями он отвез жену и дочку домой, а сам вернулся в клинику. Сбираются, как пахнет коньяк, ему и так хватило переживаний. Он робко вошел в приемный покой и спросил у дежурной медсестры Патриции. «Триш, как там этот парень, которого я привез час назад?» «Минуту, мистер Дочерф. Сэр, сейчас узнаю». Она вышла из застойки и отправилась в реанимационный бокс. Через минуту она вышла с доктором Клариссой Ли. «Майк, вы настоящий герой», сказала Клариса. «Еще бы немного, и он умер от переохлаждения. По счастью, организм молодой и сильный, так что жить будет». «Что у него с лицом?»